Глава 16 Илан шел к машине, пытаясь осмыслить сделанное открытие. Хлоя была пациенткой психушки. На двери ее квартиры каждый день появлялся крест. Неужели она впала в безумие и совершила поступки, о которых ничего не помнит? Или кто-то намеренно пытается свести ее с ума? Илан подумал о тех, кто ополчился на него. О тенях, о невидимках проникавших в дом, следовавших за ним по пятам. Наверное, он тоже скоро попадет в лечебницу. Что, если эти же тени взяли в оборот и Хлоэ? Зазвонил телефон. «Илан, я получила твои сообщения. Рассказывай, что происходит?» «Нам нужно увидеться и все обсудить, иначе я рехнусь!» Он вдруг понял, что почти кричит. «Ко мне не приходи!» — поспешно ответила девушка. «Встретимся на площади Италии, где всегда. Я буду там через десять минут». Илан колебался, не зная, на что решиться, но в конце концов согласился. «Договорились. Выезжаю». Он оставил машину на площади и пошел пешком, стараясь держаться поближе к домам, пряча лицо в обмотанный вокруг шеи шарф. Ему казалось, что все на него смотрят, что вот-вот налетят полицейские и закуют его в наручники. Он выключил лежавший в кармане мобильник, зная, что человека можно засечь по сигналу, а его наверняка уже ищут. Сколько у него времени? Улицы и проспекты заполнялись прохожими. Илан пробрался через толпу и то и дело поглядывал по сторонам. Когда рядом взревел мотор мотоцикла, он только что не подпрыгнул от ужаса и неожиданности. Нельзя поддаваться безумию, нужно успокоиться, привести мысли в порядок. Через четверть часа Илан вошел в пивную Ожуль. Хлоя сидела за столиком в глубине зала. Одна. Она машинальным движением помешивала ложечкой в чашке, глядя в стену. Илан опустился на стул, снял перчатки, наклонился, поймал взгляд неестественно голубых глаз и сказал, понизив голос, до шепота. «Меня заманили в квартиру Ани Бакур. Она инспектор полиции. Была инспектором. Ее убили». «Убили?» — Хлоя всплеснула руками. «Как это случилось? Кто тебя туда заманил?» Они. Паранойя. Илан говорил через силу и как будто не знал, с чего начать. Ее закололи. Отверткой. В спину. Той самой отверткой с оранжевой рукояткой, на которой я оставил отпечатки и кровь во время тех кретинских тестов в лаборатории. Они все рассчитали. Я сразу вспомнил, когда увидел тело. К столику подошел официант. Илан попросил принести кофе, стакан воды и продолжил. «Я уверен, что врач был в резиновых перчатках, когда забирал у меня из рук отвертку. Так что на ней только мои пальчики и моя ДНК». Брюнетка с баржи, назвавшаяся Беатрис Портинари, была их сообщницей. Они хотели запутать меня, чтобы я рано утром помчался на улицу Лен. Я оказался виновным в убийстве, которого не совершал. Илан задыхался, глотал слова. «Кто-то позаботился о том, чтобы полиция приехала в тот самый момент, когда я был в квартире. Меня не арестовали только потому, что я успел сбежать. Все улики против меня. Нет никакой возможности избежать. Успокойся, Илан. Очень тебя прошу». Давай спокойно во всем разберемся, а то я ничего не понимаю в истории с Беатрис Портинари. Как ты попал к этой самой Беатрис, вернее, к Ани Бокур? Вы связывались по телефону? Илан постучал указательным пальцем по столу. Все очень просто. Сейчас объясню. Представь, что тебе нужно заставить человека пойти по тому или иному адресу. Например, на улицу Рэм, 27. «Ты связываешься с новой жиличкой какой-то квартиры в Париже, выдав себя за ее прежнюю обитательницу, которую действительно звали Беатрис Портинари. Даешь ей номер своего мобильного на случай, если кто-нибудь будет спрашивать женщину, чьим именем ты назвалась. Следишь за мыслью?» «Думаю, да. Выдать себя за бывшего жильца, которого никто не знает в лицо?» «Именно так. Инициалы Б.П.» В записке, которую я нашел в кармане, принадлежат некой Беатрис Портинари, чью почту на прошлой неделе по ошибке бросили в мой ящик. Украденный конверт. Точно. Но и тут паранойя не оставила никаких следов. Ни писем, ни доказательств. Ничего. Илан помолчал, давая Хлою время осознать новую составляющую ситуации, и продолжил. Итак. Я открываю телефонный справочник. Звоню, и мне дают номер мобильного, принадлежащий не настоящей Беатрис Портинари, а той брюнетке с мужскими повадками, которая выдает себя за нее. Она назначает встречу на улице Рен у женщины, которую сама же и убила. И я попадаю в западню. Лицо Хлои помрачнело, она убрала волосы со лба и удрученно покачала головой. «Тебе не кажется, что все это слишком сложно?» «Еще как сложно!» Они придумали коварную уловку, чтобы полицейские не поверили ни единому моему слову. «Все было рассчитано очень точно. Помнишь те суперстранные тесты?» «Нас заставили переписывать страницы телефонного справочника, и тут же на наших глазах их порвали. Задавали идиотские вопросы». Заперли в комнате со старыми магнитофонами, заставили слушать излияние мифического Марио, якобы страдающего эпилепсией. Бред, дикие фантазии. А подброшенная записка, написанная моим почерком? Что подумают легавые, если я расскажу эту историю? Кто мне поверит? Илан был на грани истерики. «На меня хотят повесить убийство». «Крадут зашифрованную карту отца! Зачем?» «Я ничего не понимаю!» Хлоя взяла его руки в свои и зашептала. «Думаю, все дело в исследованиях твоих родителей, в том, что они открыли. Ты что-нибудь об этом знаешь? Они наверняка с тобой делились, иначе как бы ты узнал, что отец нарисовал карту и прячет ее за зеркалом?» Илан обхватил голову руками. Хлоя права, тысячу раз права, но из-за проклятых провалов в памяти он чувствует себя совершенно бесполезным существом. Что, если решение загадки отца находится у него в голове? Неужели Жозеф де Десет однажды дал ему ключ, а он об этом не помнит? Как забыл поездку с Хлоя в горы и некоторые другие моменты своей жизни? Я больше ни в чем не уверен. Пробормотал он. Но насчет зеркала ты права. Можешь рассчитывать на мою помощь. Я тоже прошла эти тесты, видела все, что происходило, и смогу дать показания. Илан покачал головой. Твои слова никто во внимании не примет. Почему? Он тяжко вздохнул и посмотрел Хлою в глаза. Кто поверит выдумкам бывшей пациентки психиатрической клиники? Девушка напряглась, а Илан издал еще один судорожный вздох. «Я ходил в тот дом, где ты раньше жила, и даже вломился в квартиру». «Илан? Твоя соседка меня просветила. Похоронные кресты на двери, психиатрическая клиника. Проклятие! Почему ты ничего мне не рассказала?» Хлоя начала судорожно обгрызать ногти даже не подняв глаз на Илана. Дождавшись, когда официант отойдет от столика, она произнесла бесцветным голосом. «Я не хотел грузить тебя своими проблемами. Не знаю, что именно тебе рассказали, но те жуткие кресты ставила не я. Клянусь, Илан». Он смотрел пристально, побуждая ее продолжить. Некто, не знаю кто, регулярно являлся в мой дом и проделывал трюк с крестом. Этот человек знал код домофона, а может у него был ключ от подъезда. Если прийти днем, когда все на работе, или ночью, легко остаться незамеченным. Соседи наговорили тебе бог знает чего, но ты ведь знаешь, в Париже никто ни на кого не обращает внимания. Илан подумал о тех, вломился к нему и не оставил никаких следов. Призраки. Каждый день, отдирая очередной крест, я говорила себе, «Мерзавцу в конце концов надоест, это скоро закончится». Но ничего не кончалось. Хлоя машинальным движением водила пальцем по ободку чашки. Я переехала, но въевшийся под кожу страх никуда не делся. И у меня началась тяжелая депрессия. Она тяжело вздохнула. Я была совсем одна в старом родительском шале в горах, надеялась, что мне там станет легче. А потом приняла упаковку таблеток, и Илан онемел от изумления. Если бы Хлоя сама не рассказала ему об этом, он бы ни за что не поверил, что она могла попытаться покончить с собой. Я плохо помню, что было потом. Меня отвезли в психушку с диагнозом Нервный срыв. Кажется, я провела там три долгих месяца. Никак не могла прийти в себя. Кажется, ты не уверена? Я ничего не помню о том, что тогда происходило, как будто мозг выставил блок. Странно, но из памяти выпали и некоторые мелкие эпизоды до больничной жизни. Незначительные, например, как снимала эту квартиру. Илан был потрясен. У Хлои те же проблемы с памятью, что у него. Она смотрела в пустоту мутным, как у наркоманки взглядом, и словно бы не замечала собеседника. «Я бросила университет и психологию, Илан. Я все бросила». Хлоя была блестящей студенткой, очень умной и чистолюбивой. «Как она могла?» Девушка заметила смятение Илана и поспешно его успокоила. «Сейчас со мной все в порядке. Я окончательно поправилась, правда?» Он молчал, не в силах отделаться от поселившегося в душе сомнения. «Что, если соседка Хлоя права и случившаяся плод больной фантазии, а попытка самоубийства — финальная точка, поставленная безумным мозгом?» Хлоя продолжала, понизив голос почти до шепота. «Потом я решила начать жизнь...» С чистого листа. Все бросила и с головой ушла в паранойю. Игра стала моим спасательным кругом. Триста тысяч евро позволят все изменить. Возможно, даже уехать, куда глаза глядят. Я хочу выиграть и получить эти деньги. Они мне нужны, как воздух. Илан теперь лучше понимал, почему она так отчаянно ищет вход в игру. «На двери новой квартиры Крест не появлялся?» — спросил он. «Ни Крест, ни что-нибудь подобное?» «Нет. Прости, что втянула тебя. То, что с тобой происходит, с нами происходит. Непонятно, необъяснимо». Она бросила телефон на стол. «Все совсем запуталось». «Утром после твоего сообщения я вышла в интернет и не обнаружила ни малейших следов паранойи на тех сайтах, где организаторы оставляли норы. Они все подчистили. Игры больше нет. Снова. В очередной раз. Они повсюду. И нигде. Как тени!» Илан не притронулся к телефону. Под черепом разрасталась пульсирующая боль. Он испугался, что мигрень вернется, и бросил в стакан таблетку аспирина. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовалась Хлоя. «Забудь обо всем. Пойди в полицию». Баржа не могла испариться. Место на стоянке было зарезервировано. Наверняка остались какие-то следы. Нужно их прижать, помешать и дальше вредить нам. Даже если эти они... Гени, как ты их называешь?» Илан достал из кармана фото и ключ. «Вот что я нашел дома у инспекторши. Может, это наведет нас на след?» Хлоя взяла ключ, небольшой кусочек металла, без номера, без серии, без других опознавательных знаков. «Ты, конечно, не знаешь, что он может открывать?» спросила Хлоя. «Нет». Девушка занялась снимком, на котором Этини садился в стоящую на бульваре машину. «Он меня экзаменовал. Жеральд Этини». На фотографии этот тип выглядит моложе, значит, убитая давно за ним следила. Потому ее и убрали. Его нужно найти во что бы то ни стало. Хлоя постучала по снимку. «У нас есть номер». «Ну да, есть». «Ты можешь что-нибудь сделать?» Она энергично кивнула и достала мобильник. Илан спрятал ключ в карман. «Обращусь к дяде. Он служит в жандармерии. Через час мы будем знать, кто такой этот говнюк».